Часть четвертая. Похороны в Гаоляне. Глава первая. В жестоком четвертом лунном месяце лягушки, совокуплявшиеся в реке Мушихе при свете мерцающих звезд, отложили горки прозрачных икринок. Яростные солнечные лучи нагрели воду до температуры только что выжатого бобового масла, и вылупились целые толпы головастиков, которые плавали в медленной речной воде, словно кляксы черной туши. На удобренном собачьими экскрементами берегу начала бешено расти трава, а среди ряски распускались почти пурпурные цветы паслёна. Это была прекрасная пора для птиц. Темно-желтые в белую крапинку жаворонки парили в облаках, исполняя пронзительные трели. Блестящие ласточки то и дело касались зеркальной водной глади коричневатыми грудками, и по воде скользили их темные хвосты, похожие на ножницы. Чернозем дунбейского гаоми неуклюже поворачивался где-то внизу под птичьими крыльями. Обжигающий юго-западный ветер летел над землей, обрушивая клубы пыли на шоссе Цаопин. Настала прекрасная пора и для моей бабушки, поскольку дедушка, который вступил в железное братство и постепенно вытеснил черное око с главенствующих позиций, решил устроить для бабушки, погибшей почти два года назад, пышные похороны. Это обещание дедушка дал перед могилой бабушки. Новость о предстоящей церемонии еще месяц назад разнеслась по всему Дунбейскому Гауми. Похороны назначили на восьмое число четвертого лунного месяца, и утром седьмого числа в нашу деревню начали стекаться жители отдаленных деревень. Мужчины подгоняли ослов и валов, запряженных в телеге, на которых ехали женщины и дети. Мелкие торговцы тоже надеялись обогатиться. На деревенских улицах и в тени деревьев на околицах обустроили свои печи продавцы горячего хлеба. Расставили сковороды продавцы лепешек с кунжутом, а продавцы лянфэня — темная лапша из бобовой пасты. Натянули белые навесы от солнца. Деревню наводнили толпы людей всех возрастов и обоих полов. Весной 1941 года между отрядом гоминдановцев под командованием Лена и коммунистической заугаоской частью постоянно возникали трения. Они несли огромные потери, учитывая, что вдобавок Железное Братство под руководством дедушки похищало их бойцов с целью выкупа, а японцы и марионеточные войска организовывали зачистки и карательные рейды. По слухам, отряд командира Лена спасся бегством в Чанъи, чтобы отдохнуть и набраться сил. Чанъи – городской уезд городского округа Вэйфан, провинции Шаньдун. а Цзяогаосская часть зализывала раны в болотах близ Пинду. Железное братство под совместным руководством моего дедушки и его былого соперника в любовных делах за год с небольшим превратились в вооруженное формирование, имевшее в своем распоряжении более 200 винтовок и около 60 крепких скакунов. но почти не привлекала к себе внимания японцев и марионеточных войск, поскольку деятельность братства была окутана завесой тайны и отдавала религиозными предрассудками. В 1941 году в национальном масштабе страна переживала период неслыханной жестокости, ведя войну с японскими захватчиками. Но жители Дунбейского Гауми, напротив, радовались короткому промежутку мира и спокойствия. Выжившие посеяли новый гаулян на гниющих останках прошлогоднего. Вскоре после посевной полил умеренный дождик. Тучная почва пропиталась влагой, пригрело яркое солнце, температура почвы неуклонно росла. и чуть ли не за одну ночь проклюнулись ростки гауляна, и на их ярко-красных верхушках повисли капельки чистой росы. До первого прореживания еще оставалось немного времени, и день бабушкиных похорон выпал на период, когда крестьяне отдыхали от сельскохозяйственных работ. Вечером 7 числа на руинах, что остались после Большого пожара, охватившего деревню 15 числа 8 лунного месяца 1939 года, собрались толпы людей. На улицах, где клубилась пыль, поставили несколько десятков распряженных телег с деревянными колесами, а к деревьям привязали ослов и быков. Заходящее солнце освещало гладкие шкуры, заново обросшие после весенней линьки, окрашивала в кроваво-красный цвет еще не полностью распустившиеся листья на деревьях, а их тени ложились на спины животных, напоминая оттиски старинных монет. Когда солнце село за гору, по дороге с западной околицы приехал на муле лекарь. Из его черных ноздрей торчали кустики жестких волос, похожие на ласточкины перья. Голову и лоб Закрывала неуместная в это время года драная фетровая шляпа. Глаза мрачно смотрели из-под насупленных бровей. Въехав в деревню, лекарь соскочил с костлявого мула и с самодовольным видом двинулся в центр, размахивая блестящим медным колокольчиком. Мула он вел за поводье из зеленой пеньковой веревки. Был этот мул уже совсем дряхлый, шерсть у него до конца не полиняла, В некоторых местах отросла новая, блестящая, Но кое-где темным пятном выделялась старая, от чего казалось, что у животного парша. Время от времени он подбирал нижнюю губу, которая свисала, открывая фиолетовые десна, а глазные впадины мула были такими глубокими, что в них вполне поместилось бы по куриному яйцу. Лекарь и его тощий мул с помпой прошли по деревне и вследом с любопытством поглядывали собравшиеся на похороны крестьяне. Они с мулом действовали до странности слаженно, да и мелодичный звон блестящего медного колокольчика казался загадочным. Ноги сами шли за ним, поднимая облака пыли, которая летела вперед и оседала на потном лице лекаря и спине мулы, издававшей кислый запах. Лекарь постоянно моргал и шевелил ноздрями, из-за чего черные кустики странным образом подергивались, и тут мул несколько раз выпустил газы. Люди оторопели, потом громко рассмеялись и разбрелись в поисках ночлега. Когда над деревьями повис молодой месяц, деревню заполнили мрачные тени. Порывы холодного ветра долетали из полей. С реки Мошуэхэ доносилось кваканье лягушек. Прибывали все новые и новые желающие поучаствовать в похоронах. В деревне уже не осталось места, поэтому они устроились на ночлег прямо в Гауляновом поле. После этих похорон от самой нашей деревни и до берега реки были вытоптаны несколько тысяч му теплой и мягкой земли. Гауляновые ростки вмяли прямо в грязь, по которой текли ручейки зеленого сока. Земля оправилась лишь к пятому лунному месяцу, когда снова зарядили дожди. Уцелевшие ростки гаулян упорно пробивались сестрами, словно лезвия ножа верхушками, сквозь плотный ковер сорняков. От стеблей, листьев гауляна и сорной травы падала тень, в которой прятались латунные гильзы, усыпанные пятнышками патины. Лекарь проехался на муле по темным закоулкам, в колокольчик, то и дело нарочито громко чихая. Он добрался до конца центральной грунтовой дороги и снова обошел вокруг шатра и циновок, который временно возвели люди из дедушкиного «Железного братства». Шатер угнетал своими размахами. Таких высоких сооружений в нашей деревне отродясь не бывало. Гроб с телом бабушки поставили посередине, а через щели между циновками пробивались лучики света от горящих свечей. У входа стояли два члена братства с маузерами, болтавшимися на поясах. Четверть головы они выбрали, обнажив блестящую кожу. Такую прическу носили все члены братства, чтобы люди пугались одного лишь их вида. Больше двухсот бойцов расселись в маленьких шалашах, расставленных вокруг шатра с телом покойницы. Около шестидесяти могучих строевых коней привязали к ивовым стволам и выставили перед ними длинные кормушки. Животные раздували ноздри, фыркали, били копытами и размахивали хвостами, отгоняя мух и комаров, слетевшихся на запах. Конюхи наполнили кормушки. и под ивами поплыл запах слегка подсушенного на огне гауляна. Аромат соблазнял тощего мула. Он усердно тянул шею в сторону лошадей. Лекарь холодно усмехнулся, с жалостью посмотрел на мула и пробормотал вроде как себе под нос. «Проголодался? Слушай, что я тебе скажу. Враги и любовники рано или поздно встречаются на узкой дорожке. Люди гибнут за богатство, как птица за еду». Молодые не смеются над седовласыми старцами. А цветам сколько еще цвести? Надо уметь уступать другим. Это не считается за глупость, а позже может принести выгоду. Безумные речи и странное поведение лекаря привлекли внимание членов братства, которые в целях маскировки были одеты, как обычные крестьяне, пришедшие поглазеть на похороны. Двое двинулись за лекарем следом. Когда он, не переставая нести колесицу и размахивать старым колокольчиком то медленнее, то быстрее, снова повернул к коням. Один из членов братства возник перед ним, твердо перегородив ему путь, а второй встал за спиной. Оба держали в руках Маузеры. Лекарь ни капли не испугался. Он издал в темноте пронзительный смешок, при звуках которого руки обоих членов тайного общества невольно задрожали. Боец, стоявший впереди, увидел пылающие огнем глаза лекаря, а тот, что стоял позади, заметил, как вытянулась и напряглась его смуглая шея. Большая неповоротливая тень тощего мула падала на землю, словно рухнувшая стена, и тут два коня, не поделив корм, громко заржали. В шатре горели двадцать четыре красные свечи из овечьего сала. Пламя их трепетало, отчего все вокруг превращалось... в жутковатое марево. Алый гроб стоял посередине. В свете свечей казалось, что он полит жидким золотом, что добавляло мистицизма. Вокруг гроба расположили вырезанные из белой бумаги снежные ивы. По бокам гроб охраняли фигурки из папье-маше. Слева мальчик в зеленой одежде, справа девочка в красной. Бумажные деревья — традиционное украшение перед гробом, Белый цвет является в китайской культуре траурным. У гроба сжигают по традиции бумажные изображения мальчика и девочки, чтобы они на том свете ухаживали за покойником. Эти фигурки изготовил из цветной бумаги и гауляновых стеблей известный местный мастер Баоэнь. Простая солома и бумага в золотых руках Баоэня превращалась в очень реалистичные фигурки. За гробом стояла бабушкина табличка с надписью. Табличка в честь покойной матушки из рода Дай, преподнесенная преданным сыном Юй Доугуанем. Перед табличкой в коричневой курильнице зажгли ритуальные оранжево-желтые ароматические палочки. Дым поднимался вверх, закручиваясь по спирали, а столбики пепла еще долго стояли над темно-красными огоньками и не падали. Отец выбрал себе голову, чтобы показать, что состоит в братстве. Дедушки на бритой голове вырезали острый бритвой полумесяц. Он вместе с главой Железного братства по прозвищу Черное Око сидел в шатре за столом, наблюдая, как приглашенный из уезда Дзяо похоронных дел мастер обучает отца обряду поклонения. Три раза встать на колени, шесть раз поклониться, сложив руки перед грудью, девять раз ударить лбом об пол. Мастеру было около 60. С его подбородка свисала седая оборотка, похожая на серебряные нитки. Зубы его были белоснежными. Говорил он гладко, и с первого взгляда становилось понятно, что человек этот обладает ясным умом и большим опытом. Старый распорядитель терпеливо наставлял отца, а тому постепенно надоедало. Он все движения повторял небрежно. Дедушка строго наказал. «Даугуань, нельзя кое-как делать». Ты ведь выполняешь сыновний долг. Ради этого можно и потрудиться. Отец сделал несколько движений добросовестно, но стоило отцу отвернуться и заговорить с черным оком, как он снова перестал стараться. Вошел какой-то человек и потребовал, чтобы мастер похоронных дел отчитался о расходах. Старик с разрешения дедушки ушел. На похороны бабушки железное братство потратило несметное количество денег. Чтобы изыскать средства, дедушка и его соратники после ухода отрядов Лена и Дзана выпустили в дунбейском гаоми свои отпечатанные на низкосортной бумаге деньги двух номиналов – тысяча и десять тысяч юаней. Изображение на банкнотах было примитивным, отдаленно похожим на человека верхом на тигре, и размытым, поскольку печатались клише для изготовления новогодних лубков. Речь идет о так называемых няньхуа – новогодних картинах, отпечатанных ксилографическим способом. Такими картинками в 1930-е годы украшали жилища в канун Нового года. В тот момент в дунбейском Гаоми имели хождение как минимум четыре разновидности денег. Каждая из валют то обесценивалась, то дорожала, то слабела, то укреплялась в зависимости от влияния того, кто ее выпустил. Если деньги выпускали вооруженное формирования, большие или малые, это была безжалостная обдираловка простого народа. Дедушка смог устроить пышные похороны для бабушки именно благодаря подобному насильственному захвату, замаскированному под выпуск денег. В тот момент отряды Цзана и Лена были вытеснены. Выпущенные войсками дедушки соломенные деньги достаточно высоко оценились в дунбейском Гауми. Но благоприятная ситуация продлилась лишь несколько месяцев. После бабушкиных похорон банкноты со всадником на тигре превратились в ничего не стоящие бумажки. Двое членов Железного Братства ввели лекаря прямо в шатер. От яркого света свечей все трое начали моргать. Дедушка повернулся и с досадой спросил, «Что надо?» Тот член Братства, что шел впереди, встал на одно колено, прикрыл обеими руками блестящую лысину на долбом и сказал, «Господин заместитель, мы шпиона поймали!» Черное око, смуглый здоровяк, получивший свое прозвище из-за темного родимого пятна вокруг левого глаза, пнул ножку стула и во все горло крикнул, «Выведите его, да зарубите! А потом вырвите сердце и печень и подайте нам на закуску!» «Стоять!» — рявкнул дедушка к конвоирам лекаря, а потом повернулся к черному оку и сказал. — Может, лучше для начала допросить, а потом уже прикончить? — Да какого хрена его допрашивать? Черный око одним взмахом руки смел со стола глиняный чайник, вскочил с места, прижал локтем оттопырившийся на поясе пистолет и сердито уставился на бойца, обратившегося к дедушке. К-командир? — в ужасе проблеял тот. — Мать твою! «Тшушунь! Ты тут видишь еще одного командира? Сукинсон, больше мне не попадайся! Ты мне как свищ в ухе!» Не переставая брониться, черное око с силой пнул глиняный чайник на земле, и черепки разлетелись во все стороны, зацепив и снежные ивы по бокам от гроба, отчего бумажные деревья зашелестели. Паренек примерно одних лет с отцом наклонился и собрал осколки, а потом выкинул наружу. Дедушка крикнул ему. «Фулай! Отведи командира поспать, он напился!» Фулай подошел и попытался поддержать черное око под руку, но тот оттолкнул его с такой силы, что подросток отлетел в сторону. Черное око прошипел. «Напился?» «Это кто тут напился?» «Неблагодарное ты ничтожество!» «Забыл о презрел долг?» «Я учредил братство, а ты пришел на все готовенькое!» Неужто тигр будет убивать добычу, чтобы прокормить трусливого медведя? Только вот ничего не получится у тебя, недоносок. В черном оке песчинки не бывать, вот увидишь. Дедушка сказал. Черное око, ты не боишься потерять авторитет в присутствии стольких братьев? На лице дедушки застыла холодная улыбка. В уголках рта появились две жестоких вертикальных морщины. Черная око засунул руку за пояс, нащипал пистолет, затем уставшим голосом издал странное ржание и процедил. «Да пошел бы ты знаешь куда! Забирай своего щенка и катитесь оба!» Дедушка усмехнулся. «Легко пригласить божество, да сложно его выпроводить». Такое выражение используется, когда кто-то из гостей долго не уходит. Черное око вытащил пистолет и нетвердой рукой прицелился в дедушку. Дедушка взял чарку, сделал глоток вина, надул щеки, прополоскал рот, а потом вытянул шею и выплюнул прямо в лицо черному оку. Резкий взмах руки и зеленая фарфоровая чарка размером с куриное яйцо ударилась о маузер черного ока и со звоном разбилась, а осколки разлетелись по полу. Рука черного ока задрожала, и он опустил оружие. «Убери пистолет-то!» — железным тоном приказал дедушка. «Ты еще не рассчитался со мной по одному старому счету, так что не буянь мне тут!» Лицо черного ока покрылось испариной, он что-то пробормотал, потом сунул пистолет за пояс из бычьей кожи и вернулся на место. Дедушка с презрением посмотрел на него, а черное око ответил дедушке злым взглядом. Все это время на лице лекаря сохранялось пренебрежительное выражение. Внезапно он захохотал, как сумасшедший, раскачиваясь зад-вперед и размахивая руками, словно кто-то изо всех сил щекотал его подмышками. От этого странного гогота всем присутствующим стало не по себе, они не находили себе места. А лекарь продолжал дико хохотать, и из его воспаленных глаз хлынули слезы. Черное око не выдержал. — Что ты ржешь, мать твою? Что ржешь? Смех лекаря молниеносно смолк, он серьезно спросил. Мою мать, а сможешь? Матушка-то моя давно покойница в черной земле, а вот уже десять годков лежит. Туда отправишься? Черное око прикусил язык. Ради пятно вокруг глаза стало зеленым, словно лист на дереве. Он перепрыгнул через стол и начал осыпать лекаря тумаками Нос лекаря съехал на сторону, и два кровавых ручьяка побежали по торчащим из ноздрей черным кустикам, падая на нижнюю губу. и выпирающий, будто ямб, подбородок. Ямб — русское название слитков серебра, обращавшихся в Китае до денежной реформы 1933 года. По форме ямбы напоминали ладью. Лекарь радостно облизнулся, и фарфоровые зубы окрасились кровью. «Кто тебя послал?» «А где мой мул?» Лекарь вытянул шею, словно бы складывая кровь. «Куда вы моего мула дели?» «Ну, точно, японский шпион!» Воскликнул черное око. «Дайте-ка плетку! Сейчас мы этому сукиному сыну наваляем!» «Мой мул! Верните мула! Верните!» Закричал в панике лекарь и метнулся к выходу, однако двое членов братства схватили его за плечо. Лекарь начал бешено вырываться, и тогда один из парней дал ему кулаком по виску со всей дури, Шея хрустнула, как гауляновый стебель, голова повисла, тело обмякло и опустилось на землю. «Обыщите его», — приказал дедушка. Члены братства обшарили каждый шов на его одежде и нашли два стеклянных шарика, похожих на те, какими играют дети. Один изумрудно-зеленый, а второй ярко-алый. В центре каждого шарика был пузырек в форме кошачьего глаза. Дедушка взял шарик и посмотрел на свет. Шарик преломлял лучи так, что получалась радуга, очень яркая. Дедушка с недоумением покачал головой и положил шарики на стол. Отец проскользнул к столу и забрал их себе, но дедушка верил. «Один отдай Фулаю». Отец неохотой протянул руку в сторону Фулая, который неотступно следовал за черным оком. «Какого цвета хочешь?» «Красного». «Нет уж, тебе зеленый!» «Я хочу красный!» — настаивал Фулай. «А получишь зеленый!» — упрямился отец. «Ну, зеленый так зеленый!» — смирился Фулай и забрал себе шарик. Шея лекаря постепенно приняла нормальное положение. Злобный взгляд никуда не делся, а из-под окровавленных усов упрямо торчал подбородок. «Отвечай, ты японский шпион?» — спросил дедушка. Лекарь повторял снова и снова, как упрямый ребенок. «Мой мул! Мой мул! Приведите моего мула, иначе я ничего не скажу!» Дедушка озорно улыбнулся, а потом великодушно позволил. «Приведите мула. Посмотрим, какими снадобьями этот лекарь торгует». Старого тощего мула затащили в шатер. Яркий свет от свечей, блестящие гроб темные фигурки из папье-маше создавали обстановку, как в преисподней. Мул еще на входе, перепугался так, что заортачился и ни за что не хотел идти дальше. Лекарь подошел к нему, закрыл глаза руками и только так смог завести мула внутрь. Мул остановился перед дедушкой и остальной компанией и принялся без конца испускать газы прямо в сторону бабушкиного гроба. Лекарь обнял мула за шею, потрепал по лбу, напоминающему деревянную доску, и подружески начал увещевать. «Дружок испугался. Не бойся, — говорю тебе. Пусть даже голову отрубят, и останется шрам величиной с чашку. Ты не бойся!» Черный око воскликнул. «Ничего себе чашка! Большая чашка получается!» Лекарь продолжил. «Да хоть, Стас, все равно не бойся. Через двадцать лет снова будешь героем!» «Отвечай!» «Кто тебя послал?» «Что тебе надо?» — спросил дедушка. «Меня послала душа моего отца, чтобы я лекарствами торговал». С этими словами лекарь достал из перекидной сумы на спине мула сверток и начал нараспев перечислять. «Одна порция клещевины, две безуара, три пчелиного яда, четыре мускуса, семь корней лука, семь фиников, семь горошин черного перца, семь пластинок имбиря». Все остолбенели, уставившись на лицо и губы знахаря, на его руки и сверток в руках. Старый мул постепенно привык к обстановке. Ноги его перестали дрожать, и он спокойно перебирал растрескавшимися копытами. «И что это за лекарство получится?» «Помогает быстро избавиться от плода», — лекарь хитро улыбнулся и продолжил. Пусть даже вы окружили себя медными стенками, железным полом до да стальными решетками, пусть даже у вас медные головы и железные лбы. Образное выражение, которое означает безрассудно смелый. Выпейте лекарство три раза. Если ребенок не выйдет, то я вам деньги верну. — Твою ж мать, ублюдок ты бессовестный! — принялся ругаться черное око. — Это не все. Еще есть. Лекарь достал из сумы очередной сверток, поднял и, нараспев, произнес. «Член кобеля в основе, а ему в помощь, замешан на рисовом вине, сложен звездчаткой, туда же подмешаны кора эвкомии и жир морского котика, а усиливают эффект снадобье молодые побеги бамбука, сорванные в третьем лунном месяце». «И что лечит?» — поинтересовался Черное Око. «Мужскую несостоятельность. Даже если у тебя вялый, как гусеница тутового шелкопряда, и мягкий, как вата, выпей три раза и будет каждую ночь стоять, как винтовка. А ежели не получится, так я верну деньги». Черное око провел рукой по выбритому лбу и похотливо рассмеялся. «Твою мать! сам не небось, никогда таким и не занимался!» Чёрное око матерился, но, тем не менее, попросил лекаря показать лекарство. Лекарь снял сумку со спины мула и подошёл к дедушке и чёрному оку. Затем достал из суммы лекарство, не переставая сыпать странными названиями. Чёрное око развернул свёрток, достал оттуда какую-то штуковину, напоминающую засохшую ветку, понюхал и сказал. — Да разве ж это член кабеля?" «Самый, что ни на есть настоящий! За справедливую цену!» — заверил лекарь. лау Посмотри-ка, это ведь совершенно точно сук засохшего дерева!» Черное око сунул эту штуковину дедушке. Тот взял, поднес к пламени свечей и, прищурившись, осмотрел. Внезапно тело лекаря задрожало мелкой дрожью, выпирающий подбородок начал подпрыгивать, те места, что не испачкались кровью из носа, блестели, как серебро. Отец перестал играть со стеклянным шариком. Сердце бешено заколотилось при виде того, как на глазах лекарь сжимался, уменьшался в размерах. Старый черный мол повесил голову. Красное пламя осветило похожую на деревянную доску морду. Он стал похож на немолодую тетку, которая со стыдом и тревогой сидит на супружеском ложе. Из его ноздрей текли сопли цвета зеленого лука. Отец подумал, что у Мула наверняка заразная болезнь под названием САП, о которой рассказывал конюх. Не переставая дрожать, лекарь сунул левую руку в перекидную суму, а правый махнул так, что лекарства, которые он держал в ладони, полетели прямо в лицо дедушки. В руке его что-то блеснуло, и отец увидел, что это короткий зеленый кинжал. Вся остолбенели, глядя как проворный, словно черный кот, лекарь, Метнул прямо в горло дедушке этот холодный зеленый луч. В последнюю минуту под ударами свертков с лекарствами дедушка успел таки инстинктивно отпрыгнуть и подставить руку, чтобы защитить лицо. Лекарь своими рукавами поднял холодный ветер. Рука отразила удар, но лезвие угодило в старую рану на плече дедушки. Дедушка пинком перевернул столик, привычным движением выхватил пистолет и трижды выстрелил. Однако он не мог толком открыть глаза, которые щипало от едких снадобий, а твердые собачьи и бараньи члены больно ударили по переносице. Дедушка полил без разбору. Одна пуля попала в гроб, но тот, покрытый несколькими десятками слоев лака, был крепче камня, и пуля, ударившись о боковину, распалась на несколько частей, которые вылетели из шатра. Еще одна пуля угодила мулу в переднюю правую ногу. Он повалился вперед, ударившись большим квадратным лбом о землю, но тут же вскочил и жалобно заржал, а из разбитого колена потекли белая и красная жидкости. Мул, прихрамывая, кинулся в рощу снежных ив. Бумага зашуршала, некоторые деревья помялись, другие вовсе попадали, свечки на крышке гроба от удара повалились на землю, горячий воск пламя тут же подпалило бумагу, Мрачная табличка с бабушкиным именем ярко засветилась, сухие циновки, из которых соорудили шатер, тянулись к огню, члены Железного Братства резко опомнились и бросились к выходу. Лекарь, чья кожа светилась в огне, как древняя бронза, снова метнулся к дедушке. Отец увидел, что маленький кинжал в его руке, как крошечная змейка, снова приближается к дедушкиному горлу. Черное око вертел пистолет, но не стрелял. а на лице его застыла злорадная усмешка. Отец вытащил свой пистолет, нажал на спуск, и закругленная пуля со свистом вонзилась в лопатку лекаря. Высоко задранная рука тут же резко опустилась, кинжал упал на столик. Лекарь тоже повалился на столик. Отец снова выстрелил, но патрон застрял в патроннике. Глаза дедушки налились кровью. При свете пламени казалось, что они пылают. Он заорал. «Не стрелять!» Но черное око выстрелил. «Бабах!» И голова лекаря лопнула, словно переваренное куриное яйцо. Дедушка с ненавистью глянул на него. В шатер ринулась целая толпа членов Железного Братства. Внутри все заволокло дымом. Циновки тревожно шуршали и проседали со всех сторон. Мул катался по земле, чтобы сбить с себя пламя. Огонь под тяжестью погас, но почти сразу вспыхнул вновь. От запаха паленой шкуры все задыхались. Люди вылетали наружу, как рой из улья. Чёрное око громко закричал. «Тушите пожар! Быстрее! Тому, кто вытащит гроб из огня, награда в пятьдесят миллионов банкнот с всадником!» В тот период только-только прошли весенние дожди. Вода в излучине на краю деревни поблескивала. Совместными усилиями члены братства и крестьяне, приехавшие на похороны, Повалили пылающий навес, похожий на красную тучу. Бабушкин гроб окружали зеленые искры. После того, как вылили несколько десятков ведер воды, огонь потух. От гроба повалил темно-зеленый дым. Даже в тусклом свете он по-прежнему казался огромным и крепким. Мертвый мул лежал, скрючившись рядом с гробом. От трупа так резко пахло паленым, что люди закрывали носы рукавами. было слышно, как громко трескается темный лак на остывающем гробе.